Гирин рассказал Симе о своем детстве, учении, работе врача и первых поисках собственного пути в науке. О войне, как он сумел быстро переучиться и стал хирургом. О долгом периоде после войны, когда ему никак не удавалось заняться тем, что казалось ему наиболее интересным. О неудачном браке, без детей, кончившемся несколько лет назад, когда они с женой разошлись, не видя смысла в дальнейшей совместной жизни. Слишком велика оказалась их разность, вначале пленявшая обоих. Вот в общих чертах и все. А теперь Москва. Меня пригласили сюда, чтобы без моего ведома, ну, конечно, использовать как пешку в карьеристском соревновании неизвестных мне научных воротил. Я понял, своевременно отказался и был отпущен на все четыре стороны. Обосновался в институте, имеющем... Мало отношений к нужному мне профилю исследований. Но изучение физиологии зрительных галлюцинаций дает мне лабораторию, сложные приборы и возможность идти своим путем в свободное от плановой тематики время. Вот одна из причин моей пресловутой занятости. Я не буду больше подсмеиваться. Простите Это меня. Пустое. Один вопрос. Правильно ли я поняла, что вы все время копили в себе знания, не разбрасываясь на побочные дела, И этому помогло то, что на первый взгляд кажется неудачами. Право, Сима. Вы удивляете меня умением представлять сложные вещи. По-видимому, это верно. Мне пришлось быть таким же одиночкой в науке, как вам в жизни.